Глава 18. Реакция следует незамедлительно. Но далеко не та, которую я ожидаю. Лорд О. вскакивает со своего места, отпрыгивая от нас на метр-полтора. В его руке мелькает лезвие ножа Танта. Хакен хмуро прожигает нас своим взглядом, также положив ладонь на рукоять меча. А почетный караул из самураев перестает быть почетным, и до половины вынимает катана из ножен, готовые в любой момент пролить кровь. Видно, что только договор о неприкосновенности не позволяет стороне Киота перейти к активным действиям и перебить нас на месте. «Откуда у вас этот амулет?» — едва ли не рычит правитель Киота. Его глаза смотрят недобро прищурившись. От образа весельчака повеса не остается ни следа. Теперь передо мной грозный воин, забравший своими руками не одну жизнь и готовый сделать это вновь. Ну и какого хрена? Нормально же сидели. Адреналин мощной волной поступает в кровь. Или что там система делает, чтобы привести организм в боевую готовность? Все прочие сопровождающие меня также обалдевают от такой реакции. Фортуна готова пустить в ход свой кинжал, миролюбивый Алекс, не носящий оружие, сжимает кулаки... И даже умница Алиса зажимает в ладони вилку. Теперь уже понятно, что амулет действительно принадлежит Киото. Более того, кажется, что расставание с ним произошло далеко не мирным путем. Кажется, я наступил местным самураем на больную мозоль. И все же конфликт сейчас не выгоден ни одной из сторон. Я встречаюсь глазами собеседником, не отводя взгляда в сторону. Амулет был снят мной с великого хана из тьмы. Орду и поселение которого я разбил в открытом бою. Он не что иное, как мой трофей, и принадлежит Спарте с того момента. Произношу я. После моих слов Хакен и Лорд О переглядываются, после чего напряжение в зале хоть медленно, но спадает. Самураи также по команде первого министра убирают свои клинки в ножны. И раз побоище удалось избежать, беру слово я в повисшем безмолвии. «Я в ответ на свою откровенность надеюсь услышать правду от вашей стороны, лорд О. Почему вы так остро отреагировали?» Правитель Киота, глубоко вздохнув, садится на прежнее место и проводит ладонью по волосам. Звучит тихий смех. Весьма нервный, надо сказать. «Видите ли...» — лорд Шурик, — начинает он. «За кражу подобного артефакта в нашем полюсе грозит смертная казнь». Причем приговор обязан вынести любой игрок Киота, если заметит факт воровства. Не слишком ли это чрезмерно для кражи хоть и магического, но рядового артефакта? Удивляется Алиса. Все же амулет не кажется предметом, способным влиять на всю фракцию. Дело обстоит несколько иначе. Фыркает усталых Ахакен. Подобный тип амулетов оберегает Киота от великой опасности. Великой опасности? Хмуря брови. «Это еще какой?» «Раз вы хотите услышать правду, то я расскажу», — массирует виски Лорд О. Несколько месяцев назад рядом с Киото открылся проход глубже в горный массив. С одной из границ спала пелена. Путь вел через запутанный и труднопроходимый кластер. Ущелье, если говорить проще. Разведчики, посланные туда, не нашли ни единого игрока. Кластер оказался пуст. «Но разве такое возможно?» — возражает Алекс». Каждый кластер имеет в себе 13 игроков. Так установила система. Поэтому разведчики и продолжили изучать область, двинувшись вглубь ущелья, рычит в ответ Лорд О. Ведь у каждого кластера далеко не одна граница. Они предположили, что кто-то успел сюда раньше их, так что двинулись вперед. «Ненавижу горы», — признался Гоку, утирая под солба. «А что поделать?» — хмыкнул Исэн. «Сёгун отдал приказ, а мы говорим, есть, и никак иначе. Так что сожми зубы и шуруй дальше». «Да знаю я, знаю», — вздохнул Гоку. «Что опять начинаешь, босс?» Сен покачал головой на все эти дурачества. Несмотря на внешнюю ленность, Гоку оставался его самым исполнительным подчиненным. А еще немного и Сен думал уже рекомендовать парня на повышение до самого настоящего самурая. Сёгун будет определённо рад очередному пополнению своей элиты. С этими мыслями мужчина схватился за толстую ветку накренённого деревца и взобрался выше по склону. Горные кластеры разительно отличались от тех, что находились у берегов залива. Вместо холмов здесь кругом притаились обрывы, едва видимые расщелины, а также десятки булыжников, падение любого из которых могло убить тебя в два счёта. В горах в первую очередь следовало опасаться не дикой живности, порожденной системой, а самого ландшафта и ловушек, что он порождал. Впрочем, на разведывательную миссию под его началом были высланы 20 опытных скалолазов. Благодаря высокой ловкости, солдаты не теряли свои боеспособности, что в горах, что в узких ущельях, что во время лазания по горным кряжам. Одним словом, лучшие из лучших. Не самураи и сегу, но понятное дело но отстающий от них буквально на одну ступень. И Сэн был горд собой за то, что сумел добиться подобного уровня подготовки среди своих подопечных. Не зря он вбивал в их головы, что да как следует делать скалолазу в горах, а что основательно не рекомендуется. Вот их отряд оказался на очередной вершине. «Красиво тут!» — выдал Гоку, оглядев местность перед ними. Сен же невольно нахмурился. «Да, красиво!» Они забрались в небольшую долину, укрытую от любопытных глаз скалами со всех сторон. Здесь обнаружился небольшой горный родник, виднелись фруктовые деревья с плодами, чем-то смахивающими на мандарины. А все вокруг покрывала высокая трава. Идеальное место, чтобы создать базу для новичков или же заложить полноценное поселение. Так почему же тогда здесь не было ни души? По всей логике... Если где и должны были обитать игроки, то именно здесь. Не будут же они все куковать на скалистых склонах, где едва ли можно найти деревце другое. Сен и его отряд углубились в долину, изучая ее сверху донизу, но так и не находя следов пребывания кого-либо. Если новички здесь когда-то и были, то очень и очень давно. Сен в очередной раз нахмурил брови. Слишком это... странно все. Что он и высказал своему товарищу. Гоку, испив из родника, пожал плечами. «Нельзя исключать от того, что в кластере есть долина, даже побольше этой», — высказался он. «В таком случае будет неудивительно, что они забили на этот огрызок. Много ли нужно вообще места 13 игрокам?» «Может, ты прав», — кивнул Сен. Но ощущение чего-то неправильного все еще не покидало его. Так их отряд продолжил движение вглубь ущелья пока не нарвался на тропу, уходящую куда-то вниз, скрытую плотным туманом. Виновата эта система или сама природа, но дальнейшее продвижение уже не казалось прогулкой по горам. Гоку аж дернулся всем телом. «Вот знаешь, что мне эта тропа напоминает?» — спросил он у босса. «И что же?» — хмыкнул невесело Сен. «Начало из фильма ужасов, вот что!» — воскликнул Гоку. «Ну ты сам посмотри, шеф!» «Туман, скалы, ни черта не видно! Пихай сюда Йокоев и готово!» «Мне и самому это не нравится», — признался Сэн. «В условиях недостаточной видимости особенно высок шанс проглядеть обрыв и свернуть себе шею». «Но приказ Сёгуна есть приказ Сёгуна», — вздохнул Гоку. «Мысли читаешь, Гоку?» Кивнул Сен, после чего огляделся на остальных подчиненных. «Так что руки в ноги и вперед!» «Мы обязаны успеть до наступления темноты, а иначе все будем ночевать в горах!» Сколько они шли по этой тропе, только системе известно. Однако в какой-то момент начались странности. Странности, объяснить которые Сэн просто не мог. Всюду звучал шепот, вкрадчивый и едва уловимый, который легко можно было списать на шорох камней под ногами. Но что-то в нем было не так. Что-то, что пускало мурашки по спине Сэна. «Мама!» — неожиданно спросил Хико, крайний в их построении. Сэн и Гоку переглянулись, после чего остановили движение отряда. «Хико, что случилось?» — спросил Гоку. Хико был самым молодым парнем в их отряде. Его с общего согласия опекали все без исключения. Уж больно зажатым и уязвимым был парень, несмотря на все свои способности. В момент, когда старая земля погибла, Хика вышел из дома в магазин за продуктами. Дома осталась его пожилая мама, за которой сын заботливо ухаживал. Всего пять минут отделяли его от дома. И в результате он перенесся вместе с незнакомыми людьми, а мама оказалась неизвестна где. Как он корил себя за это? Об этом знали все в отряде, в том числе и Сэн. А тут такие слова. «Мама! Мама! Я слышу тебя! Не уходи, мама!» Уже не сдерживался парень, сойдя с тропы. Сэн ощутил, как пот пробивает его с ног до головы. Что-то пугало его. Сердце пропустило удар, затем второй. В горле стало сухо, как в пустыне. «Не может быть здесь никакой мамы!» Еще ни разу люди не встречали знакомых в соседних кластерах. Да и голос никто не слышал. «Остановите его! Не дайте затеряться в горах!» — спохватился мужчина, отдав приказ. За перешедшим на бег Хика моментально бросились трое солдат. Мгновение — и они скрылись в тумане. Сэн, передав командование Гоку, также последовал за ними. И уже через минуту замер у обрыва вместе с тремя солдатами. А внизу... Внизу уже исчезал труп Хика, упавшего головой вниз. Что за ужас здесь творится? Это было только начало. По наступлению темноты из разведывательной миссии вернулся только один Сен. Из той экспедиции смог вернуться только лидер, и то благодаря лишь тому, что его уровень был выше его подчиненных, вздыхает лорд О. В какой-то момент он перестал искать оставшихся разведчиков в тумане, решив, что его главный долг состоит в том, чтобы вернуться и доложить о судьбе отряда. «И вы так и не смогли установить причину всех этих странностей?» — уточнил я. «Со слов сэна, это было вмешательство духов. Солдаты не разбирали дороги и падали на острые скалы. Некоторые из них атаковали своих же товарищей, увидев в них жутких монстров». «Это была большая потеря для всего Киота», — опускает голову Хакен. «Уже по истечении недели лидер отряда совершился пуко, снедаемый как чувством вины за гибель подчиненных, так и мыслями о трусости, что он допустил, сбежав из той долины», — рычит правитель Киота. «Как жаль», — восклицает Алиса. Судя по ее побледневшему лицу, она в ужасе от истории. Действительно, сюжет для хоррора». Только столкнувшись с этой страшной угрозой невидимого врага, мы сумели использовать жемчужины на дне залива по их назначению, продолжая то. Мы установили охрану у ущелья, где каждый солдат носит на себе такой вот амулет. И больше атак не случалось, хмуря брови. Какие-то тут духи странные. Были еще как, произносит то. Но потери были лишь единожды. Духи сумели убить отряд стражников, после чего волной вырвались на границу Киота. Был полностью уничтожен лагерь игроков, которые охотятся на горных козлов. Стоит понимать, что духов никто толком и не заметил. Киваю я. «Именно так», — соглашается О. Вблизи их никто еще не распознавал. Только в виде силуэтов на грани видимости. Духи сразу определяют, кого они могут атаковать, а кого нет. Поэтому при виде патрулей прячутся глубже в ущелье. Я переглядываюсь с Алисой, и мы оба понимаем, что думаем об одном и том же. «Сдается мне, что не духи убили ваших стражников», — заявляю я. «Ведь духи не торгуют с Вавилоном и не передают тому трофеи с убитых». Сегунки, Ото и Хакен встречаются взглядами. До мужчин доходит смысл моих слов. Если кто-то и скрывается в горах, то это не только духи, но и нечто другое. Ведь игроков так и не нашли в новых кластерах. Значит, куда-то они детства должны были. Лорд-то задумчиво трет подбородок, после чего снова обращается ко мне. «Лорд Шурик, мы готовы заключить с вами торговое соглашение касательно наших артефактов тех же амулетов, но при одном условии». «И каком же?» — спрашиваю я. «Спарта разрешит нашу проблему с ущельем», — отвечает открыто Сёгун. Похоже, вы и ваши подчиненные имеют немалый опыт взаимодействия с духами, раз вы не удивились рассказу и задавали практические вопросы. И Киота будет благодарен вам за то, что вы поделитесь с нами опытом и окажете посильную помощь в разрешении данного затруднения. Хм, как интересно. Реши я проблему Киото с непонятной долиной, и потребность в их амулетах просто пропадет. Для Киото они серьезно потеряют в своей цене. Но если их начнет скупать Спарта, то Сёгун определенно заимеет свою выгоду с новых поставок. Как хитро, как коварно, ведь самое главное — все в плюсе. Я с улыбкой киваю. Спарта готова взяться за этот вопрос. «Но мне потребуется вернуться в город, чтобы подготовить все необходимое для моей задумки», — отвечаю я. «Мы вас не торопим», — кивает лорто. Используйте хоть все время нового мира, чтобы подготовиться. Киота умеет ждать. Тут уже не сдерживается Хакен и слегка наклоняется вперед. «Лорд Шурик, не сочтите за грубость, но как вы узнали, что амулет приходится родом из Киота?» Задает мужчина вопрос. «С самого начала у меня на уме было два кандидата, подходящих для того, чтобы создать такой предмет. Хмыкаю я. Афина и Киота». Потому как, кроме как в море, жемчужина особо не найдешь. По крайней мере, не в наше время. Алекс же смог мне в подробностях описать ремесла Афин, как и ресурсы, что они имеют при себе. Жемчужин среди них замечено не было. «Киото был вашим главным подозреваемым с самого начала», — кивает Хакен. «Именно так», — улыбаюсь я. «Однако даже так я не мог утверждать, что именно вы создали амулет. Но ваши морские крепости и лодки выдали себя с головой». «Это как?» — втягивается в мой рассказ и сам Сёгун. «Зачем блокировать половину залива морскими крепостями?» «Развожу я руки в стороны. Зачем вообще вкладывать столько ресурсов в целые мини-поселения на воде? Ведь вон, до берега рукой подать. Охранять рыболовов? Не смешно. Рыба приходит и уходит, когда пожелает. Но вот если необходимо защитить подводные плантации с ракушками, полными жемчуга...» то картина становится цельной и логичной», — хмыкает Хакен. «Стоит понимать, что и ваш интерес к лодкам был не ради праздного любопытства. Вы сказали, что круглые лодки — это те же рыболовные, но продвинутые?» — фыркую я. «Однако вокруг них ютились именно что ныряльщицы. А я немного знаком с традициями Японии. Именно с помощью таких лодок собирают раковины-жемчужницы ныряльщицы со дна». «Браво, лорд Шурик, браво!» — хлопает в ладоши вновь улыбающийся О. «Вам самая пора сыграть роль Шерлока Холмса. Уверен, вас ждет невероятный успех на киноэкранах!» «Если бы они были в мире системы, то я бы подумал над вашим предложением, лорд О. Возвращаю я улыбку парню. В любом случае, давайте вернемся к нашей сделке». «Все непременно», — кивает Хакен. «И наши торги разгораются с новой силой». Опираясь руками о борт берсерка, я смотрю на удаляющийся от нас киота. Все же полис мне больше понравился, чем нет. Есть в нем своя... изюминка, если выражаться прямо. Честные, следующие своему кодексу чести и не терпящие обмана или увиливания люди. При этом не растерявшие торговой жилки, как и умение вести дела дипломатично. Одним словом, азиаты. Все же восточная культура поражает своим разнообразием и колоритом. И Киота всю эту стезю воплощает в себе вполне гармонично и открыто. С собой я теперь везу целых пять амулетов. Аванс за сделку по разрешению проблемы с горными духами. Что-то тут явно не чисто. Атака горных духов напоминает и ментальную магию, с которой я уже сталкивался, и воздействие сущностей. Но нельзя исключать и мага, то есть владельца соответствующей книги. Ведь артефакты Киота, в отличие от поделок Милана, прикрывают от любой магии. Даже мои способности телекенеза не снижали, правда, далеко не все. Так что это могут быть и люди, а могут и нет. Мир системы крайне разнообразен, так что я не удивлюсь даже существованию настоящих Кицуны или еще каких-нибудь волшебных существ. С лордом О мы расстаемся, если не друзьями, то приятелями. Приятно осознавать, что не один я такой молодой да ранний, которому пришлось брать все в свои руки. Уверен, нам в следующую встречу с Сёгуном будет много о чем побеседовать. Уже не в официальной обстановке, а так, за кружкой Сидра или чего покрепче. Что интересно, со слов лорда О, Киото вовсю сейчас экспериментирует с рисовым вином. Так что к нашему возвращению все может сильно так поменяться. Вдруг они создадут какое-нибудь саке или соджу или ханшин? Мало ли на востоке вариантов. И пока я пребываю в размышлениях, ко мне подходит крайне озадаченный Алекс. Что-то не так. Оборачиваюсь я к капитану. Лорд Шурик, кажется, у нас на борту заяц.